но хоть твердую землю под ногами оставил нам в утешении. Пол здесь был вымощен плиткой, а черных, красных и белых квадратов рябило в глазах, зато в них ничего не отражалось, даже и не знаю, как бы я пережил эту вечеринку. — Ответьте, пожалуйста, мне на один мой невысказанный вопрос, — предложил я льву. Он на мгновение нахмурился, тут же снова заулыбался. «Разумеется, комнаты в доме отделал не я, а наемные работники. Но все идеи мои, вы совершенно правы. Если б я был владыкой пятизвездочного ада для умеренно провинившихся, умолял бы вас стать нашим дизайнером интерьеров, — сказал я. «Спасибо, таких заманчивых предложений мне еще не делали. Лево почти серьезен».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 и назначил временно исполняющего обязанности райского приуратника. Президент оградил святого духа орденом дружбы народов, в царстве небесное присоединился к Шангенскому союзу. Ну, впрочем, Юстиниана все равно никто не переплюнет. Так и вижу, души мечется по бордо, просится на волю, но врат чрева стоит на страже императорской гвардии. Куда, мерзавцни? я, император не вел, а ну назад, а «Отлично!» — тивнул Лев. «Вот почему некоторые младенцы рождают сразу с пули в затылке, прорвали оборону, но не ушли от погони. Однако следует признать, что идея ада пришла с по душе рядовым пользователям христианского вероучения. Ни за что не соглашаются с нею расстаться. Да уж, была у меня одна религиозная подружка».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 Они действительно очень милые и приятные во всех отношениях люди. Сам-то я не слишком человеколюбив, но если б был способен искренне уверовать в столь идиотскую концепцию, как вечная мука, с ума бы сошел, вообразив подобные ситуации хоть одно живое существо, сколь угодно тупое, гнусное и не имеет значения. Никто не заслуживает вечных мук, потому что не сам человек Ни в одеянии не сопоставимы с вечностью, а уж с вечной мукой тем более. К счастью, я прекрасно понимаю, что в координатах вечности мука вообще невозможна, способна злиться во времени одной из важнейших условий мучения. Но, боюсь, мои религиозные друзья об этом не задумываются. В противном случае мне удалось бы оставаться последовательными в своих убеждениях. — Последовательны в своих убеждениях — это крайне смелые предположения, когда речь заходит о людях, — заметил я. — К тому же не следует забывать, что большинству, как правило, просто нет дела до других. — Да какая к черту разница? Куда вы пойдете после смерти и даже послезавтра? И вот прямо сейчас не забывали вовремя подливать. — Это верно, — кивнул Лев. — В награду за мудрость открой вам тайну.